Глава девятнадцатая. Допрос с колесом. А, господин драматург, из задумчивого состояния чина соскнова отделения вывел голос артиста Лянина, подведенного к столу Облаухова. В руке Лянин держал повестку, которую Илья Алексеевич еще утром направился со Спасским в театр. Так это у вас ко мне вопросы? Лянин старался держаться высокомерно. всем своим видом, демонстрируя пренебрежение к собеседнику. Представившись и предложив стул, Ардов, не рассусоливая, перешел к делу. «Кто вам велел следить за Костоглотом?» «В каком смысле?» – растерялся Лянин. «Не валяйте дурака!» «Вас просила об этом найденного. С какой стати?» «Вы были у пяти шаров позавчера вечером!» «Я бы попросил вас!» – скривился Лянин, но Ардов не обратил внимания. «Припомните в деталях обстоятельства». Найденова была в клубе допоздна. Посетители разошлись. Она вышла одной из последних и села в карету Костоглота. Что было дальше? Лянин демонстративно уставился в окно с оскорбленным видом. Потом вышел и сам Костоглот, продолжил Илья Алексеевич. Он был раздражен. Лянин продолжал хранить молчание. Кто-то выходил вместе с ним. Губы Лянина сложились в презрительную ухмылку. Возможно, вы видели этого человека? Ардов выложил фотографию хряка из уголовного дела. Артист бросил взгляд на изображение и тут же покрылся румянцем. — Собираете данные о соперниках, господин надзиратель? Я вашим осведомителем выступать не намерен. — Что вам известно об этом господине? Лянин опять отвернулся к окну. В этот момент из коридора послышались глухие звуки ударов и сдавленный крик Спасского «За что, ваше благородие?». Артист вздрогнул и обернулся к двери, из-за которой донеслись вопли. Обеспокоенный фон Штайндлер выскочил в коридор проверить, что стряслось. «Отвечай, гнида, на вопрос! Не то руку сломаю!» – прогрохотал оттуда околоточный надзиратель свинцов. Опять послышались звуки ударов, какой-то шепот. Лянин обратил на Ардова испуганный взгляд. Чин Соскного отделения невозмутимо писал в протоколе. «Все скажу!» — опять раздался голос Спаскова. «Только извольте без рукоприкладства. Старший помощник пристава вернулся в зал, бросил на Ардова неодобрительный взгляд и уселся на место. Присутствующие в зале чины полиции переглядывались и прятали улыбки. «Это господин Кулин», — проговорил Лянин, кивнув на предъявленную фотокарточку. «Таскался за Варварой всю последнюю неделю. Заваливал цветами и конфетами». «Кем он вам представился?» Валентин одарил чино сыскного отделения полным презрением взглядом. «Не драматургом!» «Опять за свое, гаденыш!» — не унимался за стеной свинцов. «Ай, ой!» — запричитал Спасский. «Запамятовал, ваше благородие! Сейчас вспомню!» Подозревая, что разговор с ревнивым артистом может не заладиться, Илья Алексеевич заранее попросил коллег разыграть за стеной сценку кровавого истязания, чтобы воздействовать на впечатлительного господина, В правильном направлении. Свинцов увлеченно бушевал в коридоре участка, бросая на пол стул и выкрикивая проклятие. Спаски обхватил себя руками за горло и выдавливал звуки страданий, завороженно наблюдая за разгоряченным околоточным надзирателем. Привлеченный звуками представления, из приемной залы в коридор прибыл Облаухов. — Сейчас, — грозно проговорил Свинцов, — сейчас я тебя, подлая твоя душа, этим вот колесом придавлю. К стене действительно было приставлено бог весть, откуда здесь взявшееся колесо от телеги. Спаски пискнул, сдерживая смех. Свинцов зыркнул на него страшным взглядом, с преувеличенным кряхтением поднял колесо и придавил им письмоносца к стене. «Ай!» — принялся сучить ногами Спаски, стараясь издавать соответствующие придавливанию колесом звуки. «Смилуйтесь, господин околоточный надзиратель! Сейчас все раскрою, не извольте утруждаться!» Не желая оставаться в стороне, Облаухов тоже подключился к допросу. — Зачем же вы его, Иван Данилович, колесом? — начал он преувеличенно громким голосом. — У нас на складе замечательная проволока есть. Теперь уже не выдержал и свинцов. Он мелко затрясся от смеха, очевидно, пытаясь представить, какое мучение можно было бы изобрести при помощи проволоки. «Помните», — не унимался Облаухов, Ее ваш свешников со стройки украл в мучном переулке». Несмотря на явное переигрывание самодеятельных исполнителей, уловка, судя по всему, имела воздействие. Он представлялся купцом первой гильдии, владельцем какого-то литейного завода. Оставив язвительный тон, начал давать показания Лянин. Говорил, что акционеры недавно увеличили там емкость печей и освоили выплавку по какому-то новому методу. — По методу Мартена, — уточнил Ардов. — Возможно, — повел плечом артист. — Я не специалист в этих вопросах. — Зачем он прибыл в столицу? — Говорил, ищет сбыт для продукции. Он просил Найденову представить его Костоглоту. — Откуда я знаю? Не выдержав напряжения, взвился Валентин. Все-таки обсуждения поклонников, осыпавших цветами его избранницу, давались ему нелегко. «Может, и просил. Какое это имеет значение? Если вы решили использовать свое положение, чтобы отвадить от Варвары почитателей, то на мою помощь не рассчитывайте. Она свободный человек и в состоянии сама сделать свой выбор». «Этого господина вчера убили», — строго произнес Ардов. «И я веду расследование». Сообщение произвело на Лянина впечатление. Он повертел головой, словно желая убедиться, что стены полицейского участка не декорация, а прозвучавшие слова не реплика из пьесы. Взгляд его потух, и весь он как-то съежился. — Понятно. Подозреваете меня в устранении соперников? — Что ж, вам не откажешь в проницательности, господин сыщик. — Чего же вы ждете? — Арестовывайте меня! — Я готов к любым истязаниям. Валентин встал. На его глазах заблестели слезы. — Как же все это отвратительно! — дрожащими губами произнес он. Артист завел руки за спину и устремил взгляд вдаль, изображая всеми проклятого еретика, только что лишившегося последнего смысла жизни.